Персонаж Хера-Хера представлял из себя живую слизь. Слаймы видят мир иначе, совсем не так, как люди. Вместо глаз они обладают обостренным осязанием, позволяющим как бы всем телом ощущать окружающую обстановку. А, это благодаря одному из предметов моей экипировки. Осязание хорошая штука, но его радиус ограничен всего сотней метров, и это довольно жутковато, скажу я вам. Будет очень неприятно, если меня атакуют дальнобойным оружием, из-за пределов области видимости». Так что я всегда ношу с собой предмет, позволяющий видеть все вокруг человеческим зрением. Похоже, любая сильная способность в этой игре имеет какой-нибудь существенный недостаток, правда? Сила и слабость идут бок о бок. Именно так и достигается баланс, я полагаю. О, я ощущаю движение поблизости. Хера-хера протянул черное щупальце, указывая на островок среди болот. Там показалась гигантская змея. Ее блестящее, скользкое на вид туловище – более чем 10 раз превышала потолщине корпус человека. Эти твари предпочитают держаться группами, так что если змея их обнаружит, будут проблемы. Все разом остановились, заклинатели приготовились атаковать магией, воины взяли на изготовку метательное оружие. Если змея заметит их, то они разум атакуют, чтобы убить ее до того, как она позовет сородичей. В консоли Мамонги уже были заготовлены атакующие заклинания, чтобы в любой момент использовать их для самозащиты. Основной его ролью в командных сражениях была магическая поддержка, но в случае, если того требовала ситуация, он мог и ослабить врагов боевой магией. Несколько секунд спустя, змея, видимо, так и не заметив их, уползла, погрузившись в трясину. «Прятаться и скрываться не в моих привычках, я предпочел бы проложить себе дорогу силой», – послышалось приглушенное замечание Ульберта. «Ульберт-сан, пожалуйста, поберегите ману, она пригодится нам на босса подземелья». Класс Ульберта назывался «Всемирная катастрофа». Его персонаж, жестко специализированный на использовании огненной магии, обладал несравненной боевой мощью. Во всей гильдии лишь пятеро могли сравниться с ним по чистой силе. Но были у него и недостатки. Он обладал огромным запасом манны, но его магия потребляла манну в огромных количествах, вследствие чего он быстро выдыхался. Сложность финальной битвы может очень сильно зависеть от того, Сбережет ли Ульберт свою манну до встречи с боссом? «Да нет же, я просто шучу. Разве я когда-нибудь так поступал? Тем более сейчас первой рей гильдии Айнцолгон. Разумеется, я приложу все усилия к тому, чтобы он увенчался успехом». Ульберт стиснул правый кулак, бурно жестикулируя. Столь несвойственный ему энтузиазм поразил Момонгу. «Впрочем, можно ведь и передавать манну от других. Тогда ее хватит и на продвижение с боем, и на сражение с боссом». «Эм, это вы обо мне?» Ямаика была лучшим заклинателем магии и веры в гильдии, одним из целителей, она могла перераспределять свою ману, делясь ей с другими. Звучит как неплохая мысль, если что, так и поступим, а лечить можно посохом или волшебной палочкой. Посохов и палочек будет недостаточно в битве с боссом, а если Ямаика-сан будет делиться с другими манной, ее собственный запас быстро истощится. Ямаика являлась целителем-защитником, Ее навыки обороны и самовосстановление позволяли ей выполнять роль танка. Она могла одновременно отвлекать на себя врагов и лечить раненых товарищей. Впрочем, основной ее ролью было все же исцеление. Ее основное оружие, гигантская перчатка, наносило сравнительно немного урона, но взамен отбрасывала врагов далеко назад, позволяя разрывать дистанцию и тем временем лечиться гильдийцев. Недостатков у нее было два. Первый – запас маны. Его, разумеется, было достаточно для лечения, но на все остальное, например, на усиливающие заклинания, уже не хватало. Второй – атакующие возможности. Из-за узкой специализации в целительстве ее персонаж был довольно слаб. Можно сказать, она представляла из себя последний оплот обороны. В случае, если враги сомнут их, она сможет защитить уцелевших, исцелить раненых и воскрешить погибших. Но почему мы разговариваем шепотом? И правда, Ульберт и Эмаика непонимающе переглянулись. Вообще для того, чтобы избежать обнаружения, нужно стараться говорить как можно тише. Каждый монстр обладает способностью ощущать, видеть, слышать, чувствовать запах и заклинания. Поэтому необходимо стараться не попадаться им на глаза и не шуметь. Однако это верно лишь для низкоуровневых персонажей. Существует высокоуровневое заклинание магической маскировки, способное укрыть под собой целый отряд. Как раз такое, что развернуто сейчас. Так что шептать нет никакой необходимости. Даже если бы кто-нибудь, столкнувшись с недавней змеёй к, к носу, заорал ей «Я тут!», размахивая оружием, она всё равно бы не заметила. «Наверное, дело просто в том, что мы находимся на открытой местности». «А, точно, точно. У меня такое чувство, будто я стою в одних трусах, а дверь открыта нараспашку». Еле слышно произнёс Ульберт, но Мамонго различил его слова. «Угу, я тоже ощущаю нечто подобное. Хоть и не в точности это». «А я совсем не поняла, о чём вы». Итак, продолжая переговариваться шепотом, они шагали дальше, углубляясь в болото. По дороге им встречалось довольно много тувегов, и они обходили их далеко стороной, стараясь не попасть в поле зрения этих зорких монстров, внешне напоминающих прямоходящих лягушек. Никакого противоречия с сказанным ранее не было, тувеги относились к тем монстрам, что способны заметить их даже сквозь маскировку, так что приходилось вести себя тихо и скрытно. На обходные пути, пусть даже и с использованием повышающей мобильность магии, ушло приличное время. Но наконец впереди на болотах показались очертания чего-то инородного. Вход в подземелье. Одиночный островок, поднимающийся из болота. Это же... Судя по составленной нишке НРАМ карте, это то самое место. Разлабляться не следовало. В любой момент могут появиться монстры-охранники. Разработчики часто использовали такой прием, размещая выскакивающих из-под земли монстров стражей. Игдросиль разрабатывали очень коварные люди, так что может появиться даже вождь Туэгов, и постепенно все их племя явится сюда и заполонит все вокруг. Фактически Мамонге уже случалось видеть, как подобным образом погибали целые рейды. Именно поэтому так важна разведка. Мамонга убедился, что его аура нежити никого не заденет после чего из горячих клавиш на консоли, помеченных числами от 1 до 10, выбрал 8, вызывая заклинание восьмого уровня. Развернулось многоуровневое кольцо команд. На одном уровне располагалось 12 заклинаний, всего колец было 4, то есть суммарно в них хранилось 48 заклинаний. Простой подсчет показывает, что такая система позволяет быстро вызывать до 480 заклинаний. Как правило, обычный заклинатель сотого уровня может выучить 300 заклинаний. И еще сотню слотов под заклинания можно купить. То, что система быстрого доступа к заклинаниям содержала больше слотов, чем можно изучить, большинством игроков воспринималось как вызов со стороны разработчиков. Впрочем, такой дизайн в виде кольца был очень практичен с точки зрения легкости и удобства использования заклинаний. Подобное расположение позволяло заклинателю использовать свою магию без проблем. Как представители воинских классов зависели от своих физических возможностей в реальном мире, так и заклинатели зависели от своей памяти. Мамонга управлял консолью ловкими точными движениями руки. В разгар боя он бы не смог себе этого позволить, но пока спешить было некуда. Он пролистывал заклинание, разыскивая нужное. Он прикоснулся к краю четвертого кольца. Двенадцать иконок заклинаний на этом кольце увеличились. Мамонга выбрал одно из них прикосновением пальца – удаленный обзор. Усиливать заклинание он не собирался, так что в других иконках пока потребностей нет. Согласно названию, это заклинание усиливало способности к обнаружению. Каждый из присутствующих и так активировал какую-нибудь усиливающую восприятие магию, так что Мамонге, казалось, не было нужды ее применять. Однако он, будучи лучшим в гильдии специалистом по обнаружению нежити, все же на всякий случай направил свое заклятие на островок. Отдавая правой рукой команды на консоли, левой он управлял заклинанием, поместив увеличенное изображение в центр поля зрения. Из-за сузившегося угла обзора беспокоиться не было необходимости. Вокруг стояли надежные товарищи. Часть островка на болотах отгораживала стена. Покрытая мхом и частично развалившаяся, она уже не могла служить преградой. Сквозь щели в ограде Мамонга заглянул внутрь. Старое заброшенное кладбище. Растрескавшиеся от времени надгробия. В центре руины какого-то крупного здания, вероятно, усыпальницы. Вряд ли монстры могут прятаться где-то помимо этих руин – на первый взгляд, других укрытий видно не было. Мамонго сконцентрировался на увиденном. В играх, как правило, на кладбищах встречались монстры-нежить. И Игдорсиль не был исключением. Именно поэтому магическую разведку проводил Мамонго. Никакой нежити не укрыться от него. Умело управляя консолью, он обвел магическим зрением весь островок. Но никаких признаков присутствия нежити не обнаружил. Ни тени монстров, ни отбрасывающих тени монстров тоже нет. «У меня тоже ничего. Я не ощущаю какого-либо движения над поверхностью земли. Никаких признаков нежити. Для начала, значит, не похоже, что нас там поджидает босс».